План был рассчитан тонко, и мы снова должны были изумиться чутью Риши, тому, как близко он подошел к разгадке истины, ибо в самом деле брак Лауры Риши с сыном барона де Байона означал бы полное поражение Градского убийцы девушек. Но план еще не осуществился. Риши еще не спрятал Лауру, еще не доставил ее под спасительный надежный кровь монастыря Сент-Оноре, Три верховых путника еще пробиваются через негостеприимный перевал Таннерона. Иногда дорога становится такой трудной, что всадники спешиваются. Все идет очень медленно. К вечеру они надеются достичь побережья около Ла-Напули, маленького селения недалеко от Канна. Глава 44 В тот момент... Когда Лаура Риши со своим отцом покидала Грасс, Гринуй находился на другом конце города в мастерской Арнольфи и мацерировал Жон Килии. Он был один и в хорошем настроении. Его время в Грасе кончалось, предстоял день триумфа, у него в хижине, в ящичках, проложенных ватой, лежали 24 миниатюрных флакона с каплями пролитой ауры 24 невинных девушек. Драгоценные эссенции, добытые гренуем в прошлом году путем холодного анфлеража тел, дегерирования волос и платья, лаважа и дистилляции. А двадцать пятую, самую роскошную, самую важную эссенцию он получит сегодня. У него уже приготовлен тигелек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 Аромат доносился не с севера-запада, куда вела дорога на Гренобль, а скорее с юга запада, с направления на кабри. Гриной спросил у стражи, по какой дороге поехал второй консул, один из сторожей показал на север. А не на кабри? Может, он отправился к югу на Ариба или Ланапуль? Нет, конечно, сказал Сторож. Он видел это собственными глазами. Гриной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 Они, наверное, находились самое большее в миле от него, где-то в лесах Тонерона. Они держали путь на юг, к морю, точно так же, как и он. Около пяти часов пополудни гренуй пришел в ля -Напуль. Он нашел постоялый двор, поел и спросил насчет дешевого ночлега. Дескать, он под мастерье дубильщика из Ниццы и идет в Марсель.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 Он выдавал себя за дворянина из Кастеланы. Завтра он хочет переправиться на Леринские острова. Пусть хозяин приготовит завтрак к рассвету. Есть ли в доме другие постояльцы? Нет, сказал хозяин, только под дубильщика изницы, но он ночует на конюшне.